Глава 17. Делаю скрин на автомате, номер тоже сохраняю, перезваниваю, но, естественно, абонент недоступен. Это начинает дико раздражать. Почему я не должна верить мужу? Теперь настойчивость, с которой меня пытаются убедить в неверности Кирилла, даже не просто бесит, она кажется весьма и весьма подозрительной. Ладно, допустим, на фото в ресторане был он и вел себя с этой девицей, мягко скажем, фривольно. Но ведь она могла сама его спровоцировать. Конечно, могла. Я не оправдываю Кирилла. Он, конечно, тоже виноват. Не стоило таскаться по ресторанам со всякими. Вспоминаю его оправдания и задумываюсь, были ли они там вдвоем. Может и нет. Может, это именно мне все так представили». Кирилл же говорил, что она дочь нового партнера. Господи, это какой-то ужас. Мне хочется прекратить прокручивать ситуацию у себя в голове, прекратить строить какие-то предположения. Но пока я не поговорю с Кириллом, я все равно буду это делать. А мне на самом-то деле надо понять, о чем спрашивать мужа. Как построить разговор так, чтобы он просто сказал правду? Не юлил, не оправдывался, переживая, что я пойму его не так. Я все равно пойму не так. Мы же девочки такие. Ох, как хочется отключить эмоции и включить разум. Если бы это было так просто. Снимаю с плиты кашу, накрываю крышкой. Пора будить сына, вести его в садик. Там я могу снова столкнуться с Мариной. И мне есть, что ей сказать. Костик уже проснулся, веду его умывать. Простые действия помогают хоть на несколько минут отвлечься. «Ма! Папа! Он спит?» Сын удивленно косится на диван, где посапывает Кирилл. «Да, малыш, спит. Тихо. Он устал». Смотрю на мужа, понимая, что надо бы обработать его ссадины, может и ожоги есть. Веду сыночка на кухню, усаживаю, накладываю кашу, добавляю немного масла. «Мне повезло. Костик у меня в еде неприхотливый, непривередливый. Он даже рыбу ест с удовольствием. Думаю о том, что на ужин можно было бы запечь форель. И внезапно желудок скручивает. Еще не хватало. Бывает у меня такое на нервной почве. Вернее, раньше бывало. В институте во время сессии меня постоянно доставали вопросами про беременность. А меня тошнило от нервов. Давно со мной такого не было». Но и не нервничала я давно. У нас с Кириллом была счастливая, спокойная жизнь. Не было поводов для стресса. И вот на тебе. Захожу в комнату, смотрю на спящего мужа. Он такой родной, любимый и любящий. Я же помню, как он признавался мне в любви. Как его трясло, как руки дрожали. И первый поцелуй помню. Я же совсем еще юная была, дурочка. «Мне тогда казалось, что я влюблена. Не в Кирилла, в другого. Главного институтского мажорчика, Вадима. Нет, он был хороший парень, веселый, смелый. Один раз поехала на вечеринку, где был Вадим, пригласила танцевать, сама. Глупая, так хотела продолжения. А он сказал тогда, что это все не для меня, и специально Кирилла вызвонил, чтобы он меня забрал». Мне Кирилл тоже нравился, тем более он в то время уже круги вокруг меня нарезал, подкатывал. Но почему-то я была уверена, что он не для меня, слишком серьезный. И потом, он был старше. Тогда казалась разница в пять лет – пропасть. Кирилл тогда за мной примчался, к своей машине подвел. Я не ожидала, что эта крутая тачка – его. Она не новая была, скорее раритет, но такая классная. Я стала расспрашивать, но он бросил сухо, мол, она недорогая. Как будто в цене было дело. И вообще он вел себя в тот вечер со мной так строго, словно я, провинившаяся младшая сестренка, сквозь зубы разговаривал. Проводил до квартиры родителей, а когда я уже собиралась дверь открыть, неожиданно схватил за руку, буквально впечатал в стену своим телом, высокий, сильный, смотрел так, глазами сверкая. А потом... «Поцеловал. Мне казалось, что я уплываю. Так было хорошо с ним целоваться. Он тогда отстранился резко, посмотрел на меня, ухмыльнулся, отпустил и начал спускаться по лестнице. А потом повернулся, посмотрел, что я не двигаюсь, не шелохнусь, обалдевшая от его напора, и опять вернулся. На этот раз целовал нежно». А я думала, как можно сойти с ума от одних поцелуев. Оказалось, можно. Я была уверена, что мы полночи так простояли. На самом деле нет, конечно. Уходя, Кирилл снова строго сказал, что заедет утром. Мы начали встречаться. Правда, встречи были редкими. Он тогда уже много работал. А я... Я не была ветреной, конечно, но хотелось и с девчонками погулять. И еще с школьной компанией встретиться. Кирилл ревновал, высказывал мне претензии. Но я и решила, если так, то лучше будет без него. Сказала ему, что все кончено, и уехала к бабушке в Ярославль. Кирилл туда примчался через три дня. Выглядел так, словно неделю не ел и не спал. Потом сказал, так и было. Суровый был очень, я даже испугалась тогда. Значит, ты решила, что это все. Я молчала потому что ничего я не решила. Я хотела быть с ним, но мне всего девятнадцать исполнилось. Первый курс окончила. Я не думала о таких серьезных отношениях. «Ника, я... я просто пропал. Не могу, с ума схожу. Думаю, что пока я работаю, тебя кто-то уводит, что ты с кем-то. Я просто встречаюсь с друзьями. А я люблю тебя, понимаешь ты это?» Меня тогда именно вот это простое признание так поразило и так хорошо стало. Он любит. Я ведь тоже понимала, что испытываю к нему сильные чувства. Сама их боялась. А Кирилл доказывал свою любовь. Как мог. И подарки дарил, и цветы. Все, что я захочу. И замуж сразу позвал. Сказал, что просто так ему неинтересно. Знал же, что я еще девочка. Осенью свадьбу и сыграли. И за все это время у меня ни разу не было повода усомниться в верности Кирилла. Почему же я так сразу поверила этим фотографиям?